Глава двадцать в а Света в номере нет. Я просыпаюсь, глядя по сторонам, и не могу понять, который час. Кондиционер не работает. Жарко, как в Африке. Рядом храпит Жданов. Нахожу в чемодане Али какое-то платье, переодеваюсь в ванной в полной темноте. Хоть глаз выколи. Выхожу из номера, лифты не работают тоже, но в коридоре я встречаю какую-то пару... В их руках свечи. И я решаю уточнить на ресепшен, найдутся ли еще такие. Приходится спускаться по лестнице, там большие окна, и сквозь них можно заметить, что на улице по-прежнему непогода. В лобби много людей. Кто-то играет в карты за столиками у бара, кто-то пытается работать в еще не севших ноутбуках. Хотя непонятно как, ведь вай-фая тоже нет. Ни одна лампа не горит. Всюду расставлены свечи, и я подхожу к стойке регистрации, И администратор приветливо улыбается. «Слушаю вас!» — отзывается. Я облокачиваюсь на стойку и обращаюсь к ней полушепотом. «Я бы хотела другой номер. Одноместный, двухместный, еще один люкс, неважно. Я заплачу». Натянутая улыбка на ее лице застывает, и я понимаю, каким будет ответ до того, как она раскрывает рот. «Из-за ураган мы расселять гостей в номерах? Ваш брат спрашивает другой номер, но все заняты. Я ничем не помочь, простите». Вздыхаю, устало утыкаю взгляд в стойку и сдаюсь. «Ладно, а где я могу взять свечи?» Девушка протягивает мне коробку свечей и спички с эмблемой отеля, и я благодарю ее. «На часах за ее спиной начало восьмого». Видимо, я проспала весь день, но чувствую себя такой разбитой, что с удовольствием отключилась бы и на ночь. Хочется есть, и я иду к ресторану, прижимая свечи груди. Что Тея в нём нашла? Неужели она не знает, что он за человек? Неужели не слышала, что он сидел? А куда смотрят Аля и Лёша? Почему подпустили к дочери уголовника? Вхожу в ресторан. Там очень людно, много столиков заняты. Темно, на каждом столе свечи. Я чувствую себя так, будто попала на съемки «Титаника». За окном пеленой вода, а тут смеющиеся люди делают вид, что не замечают непогоду. Меня такая атмосфера пугает, но я накладываю в тарелку хоть какой-то еды, чтобы не умереть с голоду. Сажусь за столик на отшибе в зоне столиков для детей, не спеша ем. Я наводила справки, все эти годы Глеб провел за границей. Наверное, там и встретился со своей нареченной. Он не слышал о моей компании и даже не догадывался, что я занялась бизнесом. Я постаралась замести все следы. И вот когда я была уже готова стереть в порошок его и всю его жизнь, мои планы превратились в прах, а острие мести порезало меня саму. А ведь он все еще ненавидит меня так же сильно, как и прежде. Достаточно посмотреть на его лицо сегодня, когда он понял, что нас поселили в один номер. Как он рвал и метал, как злился и прожигал меня взглядом. Он не простил мне того раза со спермой. Но глупо его в этом винить, я и сама бы поступила так же. Но я выслушала бы его, прежде чем выносить приговор. А вот он не стал тратить время на мои глупые признания. Растоптал слова о любви и моё сердце своими ботинками от Армании и продолжил жить дальше. е н о хорошо, что он сделал это ещё тогда». «Теперь-то я точно не попадусь на эту удочку и не влюблюсь в этого негодяя. Теперь-то я знаю, какой он на самом деле. Тарелка пустеет, и я чувствую себя лучше. Хороший ужин приподнимает настроение, и я решаю скоротать время в лобби, чтобы не идти в номер, где спит Глеб. Не хочу быть с ним рядом. Не хочу вообще его видеть, потому что, как бы я ни пыталась убедить себя, мне все еще обидно, что он так ненавидит меня». Чтобы трахнуть, я оказалась достаточно хорошей, но недостаточно хорошей, чтобы нормально со мной общаться. Меня охватывает озноб, и я, оставляя столик, и иду в лобби, чтобы занять место на одном из кресел, стоящих там всюду. Но меня ждет разочарование. Ни одного свободного места. Я прохожу тут дважды, прежде чем убедиться, что мне некуда устроиться. В итоге поднимаюсь по лестнице с коробкой свечей и спичками и надеюсь, что Жданов проспит еще сутки, не будет снова уничтожать меня своими недовольными взглядами. А наутро ураган закончится, и я улечу с этих г р ё б а н ы х Мальдив и забуду обо всем, как о страшном сне.